«А как у ней имя?» — спросил с е м ё н чересчур оживленно и смутился, потому что Анна как-то изумленно поглядела на него, будто только-только увидела. Троицкий сказал, «Наш агроном только приехал». «Имя девки?» — спрашивает. «Как зовут, что ли?» «Нет, имя не сказывал, ни к слову». «А дальше-то что?» «Вот дальше-то и началась, к а т а в а с я Николай Николаевич. Девка-то, видать, с придурью». И вроде бы возьми и скажи, не нашему, конечно, а тому, д да о д о м у Вот т е задарил бы ты меня. Это ее, значит, задарил бы, слышь, волчьи шубы. Может, и пошла бы. Ну, скажи, от ума это? В крестовину рамы кто-то жестко стукнул. Анна поглядела в окно и бросилась к дверям одеваться, враз запыхавшись. Панте картошку привез, я одной ногой, укажу только. То ждешь его все утро, а тут нати, явился, не запылился. Она бедром вышибла н а б у в ш у ю дверь и вместе с нею вылетела на улицу, подтыкая за воротник с т е г а н к и конец платка. — Пойдем и мы, — предложил Троицкий, и, хлопнув попахой о ладонь, вздохнул. — Не вяжется у нас дело со свиньями, завезли хороших маток, а приплод гибнет. Одни убытки. Осмотрев свинарник, прошли чуть подальше, к строящемуся мосту через Мурзу, где двое мужиков вгли костер и смолили бревна. На обратном пути Троицкий предложил еще раз завернуть в караулку, чтобы узнать все до конца о Ефиме. На столе парил закопченный, круто вскипевший чайник. От него стекла в окне н а с л и з и л и с ь и пахло заваркой из морковного чая. Анна достала из настенного шкафчика двежестяные чашки, обварила их кипятком, поставила перед гостями. Рядышком положила п о с у ш е н ы й вобли. — Солененького, Николай Николаевич, за место сахарку. Бабка моя все раньше принуждала. Пососи, д да о чай пей. — Ты доскажи-ка да о Ефиме. Что же он самом-то деле? — Да вот на волчьей шубе и остановились. Вот — Вот-вот. Далась ей э т о волчья шуба. Я и говорю, Николай Николаевич, Какой, скажи, пошел на р о д эти девки, Вынь д да о положь. Ну, как отказала она ему, Он, Додон-то, и крылья повесил. Парень из себя худо не скажешь, Но больно смирен. Родитель иначе не зовет его, как Рохля. А наш-то Ефим не таков. Видит, что девка от Додона отбилась. Он к ней, Ефим-то. Прилип ч и с т о я смола. «Будет где тебе волчья шуба?» — посулил он ей. И стакнулись, видно. А вчера к вечеру уж на те п р и х о д и т «Здравствуй, крестная, здравствуй! Дай, слышь, поросенка на волков съездить!» Я вот тут как стояла, так и осела. «Ай, ты, говорю, угорел? Нет, он свое. д а и только! Не отступлюсь, плачет, иначе вся моя жизнь ножом зарезана. Вижу, не отвертеться мне!» Возьми, говорю, идол. Сгреб он поросенка в мешок и в розвальне. А в розвальнях-то, гляжу, ружье. И зимником через покосы давай лизать на мурзинские выселки. Это уже он мне сегодня сам рассказал. Еле, говорит, жив остался. Да и сердит, не приведи Господи. п е р е ж и в и к такое, язык отвалится. Ну, ладно. в у р б а н а т о говорит, путем въехал, а там и давайте рябить поросенка, тот визжать, да то т в и з ж а т ь да на весь-то лес. Волков, видно, и шевелил с места. Те к дороге, да тем же разом санято и взяли в облок. Анна округлила руки перед собой. Взяли родименького ни взад ему, ни вперед. Он давай по им палить. Лошадь-то и понесла, да на извороте и шваркнула о т б е р е з о в Он вместе с поросенком только и был в санях-то. Господи, помилуй, вытряхнула. Круглое лицо Анны испятнали красные белые всполохи. Глаза часто замигали, она не сдержала слез, и, смеясь над ними и совестись их, отвернулась от гостей. «Крышка бы ему! Да не роковой надо быть!» А бош шел через выселки. Мужики-то и отбили. И лошадь упаси т Христос, цела осталась. Вот он, Ефимушка наш, какие козыри выкидывает. Я и говорю теперь, ты его, Николай Николаевич, приструнь. У него мать-старуха, каково ей-то? А пьет он с каких радостей? Он сказать, да вина не падок. А вот девки окаянные, они дались ему. У него же жалование. Как он так?